Глава шестая Прошло два дня. А информация о Ерамили Щукиной Артему Ивановичу удалось наскрести с Гулькин нос. Домой она не возвращалась. Срок для объявления в розыск еще не наступил. Откуда начинать хотя бы частное расследование оставалось загадкой? Может, у ней сестра-близнец есть? Предположила Клавдия Петровна, ощипывая курицу, которой предстояло стать ужином. Не. Там все глухо, я проверил уже. Артем Иванович повесил фуражку на гвоздь у двери и с тяжелым вздохом присел на стул у окна. Одна она в семье. И родилась одна. Батя у нее шизофреник буйный, а мать в реке утонула девять лет назад. Бабки-детки и тетки с дядьками по всей стране разбросаны, но там искать бесполезно. Соседи сказали, что щукины эти в свои ухи варились, а родня вся открестилась от них. Мама что, тоже со сдвигом по фазе была. Мать, ну хоть ты подскажи, что делать-то? Этот хмырь лесной мне по ночам ведь спать не дает. Все, ноет ты, ноет, найди другую Еромилу. А где ее искать? Я и первую найти не могу. А ты думай, Тёмочка, думай. Пять деньков осталось. Хмырь не хмырь, а раз в дерево тебя обернуть пригрозил, то слов свое сдержек. Он глянь, чего в лесу творит. Уже и самые смелые поразбежались. Последний нынче с утра улепетвал по улице с воплями, что мертвые из земли поднялись, и конец света грядет. «Да знаю я все. недовольно скривился участковый. «Мне зацепка нужна хоть какая-нибудь. Оттолкнуться надо от чего-то, а ничего нет, понимаешь?» «А дословную княжны этой в музее поспрашай». «Мать, ну я ж не маленький». Видел я уже все родословные, всех князей, какие тут водились. Нет там никакой Еромилы и в помине. Значит, незаконная она. Незаконных в родословные не вписывают. Я даже списки населения просмотрел, какие есть. Ты б видела, как на меня в музее народ таращился. Меня самого скоро зачокнутого считать будут. Ну так ты ж в дерево превратишься. А дерево-то все равно, каким его считают». «Ну, спасибо, мама, на добром слове!» «Хозяева!» — раздался на улице незнакомый голос, что было весьма своевременно, потому что между матерью и сыном явно назревала небольшая семейная ссора. «Кто там?» — выкрикнула в сторону двери Клавдия Петровна. «Заходите, не стесняйтесь!» За распахнутой Настеж входной дверью послышались шаги. А потом на пороге появился высокий вихрастый блондин в камуфляжном костюме. За ним позади топтался еще кто-то, но за широкими плечами первого гостя второго было не разглядеть. Здравствуйте. Нам сказали, что здесь участкового можно найти. Ну я участковый, подал голос Артем Иванович. А ты кто такой? Александр Невский. Сейчас, секунду. Парень, явно привыкший к короничным усмешкам, полез во внутренний карман куртки и вынул оттуда паспорт. «Вот». «Гляди, мать, и правда Невский!» Артем Иванович изо всех сил старался казаться спокойным, но истерический смех рвался наружу так яростно, что от короткого сдавленного смешка он все же не удержался. «Невский Александр Анатольевич!» Подслеповато щурясь прочитала старушка в документе, который Артём Иванович держал на вытянутой руке прямо у нее перед носом. на час от веселее!» «У меня невеста пропала три дня назад», — сообщил Александр, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, в ожидании, пока участковый еще раз убедится, что глаза его не подводят, и в паспорте написано именно то, что он видел. «Это?» Артем Иванович вынул из-за пазухи паспорт Милы и развернул его, демонстрируя гостю фотографию. Да? Тут же кивнул парень. А откуда у вас ее документы? С ней что-то случилось? За его спиной что-то грюкнуло, будто кто-то пнул ногой пустое ведро. Кто там с тобой? Участковый попытался заглянуть Саше за спину, но не разглядел ничего, кроме всклокоченной шевелюры. Это мой брат Михаил. Парень сделал шаг в сторону, и на лице Клавдии Петровны медленно расползлась злорадная улыбка. — А этого я видал, да! — ехидно протянула старушка. — Он в первый раз с Ерамилой сюда отсюда приезжал и смылся, когда она лес подпалила. — Герой! — Так что с Милой? — нервно прервал Александр ее откровение. — Она жива? — Понять не имею, — пошел плечами Артем Иванович. Была здесь два дня назад, а потом исчезла, испарилась просто. Никто ничего не видел и не слышал. Добровольцы местные в лесу искать пытались, но там туман, дальше руки не видно ни черта. Автобусом не уезжала, тут в тот день такая толчья была, попуткой могла уехать. Но дома она тоже не появлялась. «А что ж вы ее одну-то в лес отпускаете, Александр Анатольевич? Девчонка же, мало ли что случиться может». «Можно мы с Михой сами в лесу поищем?» – нахмурился Саша. «Ну, поищите!» – снова пожал плечами участковый. «Только недолго, а то там газы болотные, потравитесь еще. Из тропы не сходите, в таком тумане заблудиться расплюнуть, еще и вас потом ищи. Два часа вам даю, потом что побы здесь были как штыки, ясно?» «Так точно!» – по-армейски выпрямился парень, а потом подтолкнул брата к двери. Шуруй, Ромео, будешь дорогу показывать. Артем Иванович проводил гостей взглядом и сокрушенно покачал головой. Срослые люди, как дети, ей-богу. Мы не нашли, а к ним она сама сейчас с радостными криками из леса выскочит и на шею кинется. Ага. Главное, чтоб еще и этих бугумил не прибрал, — сердит пробормотал Клавдия Петровна. Думаешь, девчонка все-таки в лесу? Я ничего не думаю, я ужин готовлю. Вот и готовь, кивнул Артем Иванович, со вздохом встав со стула. Мне и без твоих пророчеств тошно. Ладно, пора ехать долг зовет. Там в Никите на алкаши местные шлагбауму стройки ночью сперли, и теперь вознаграждение за возврат требуют. Поеду, вознагражу. К ужин-то будешь? Не, домой поеду. А эти? Старушка кивнула в сторону двери. «Эти вернутся, не боись. Саша этот адекватный вроде. И выправка... <смех> Александр Невский. Вот эти люди». «А что потом с ними делать?» — крикнул Клавдия Петровна вслед сыну, который уже вышел на улицу, не забыв прихватить висевшую на гвозде фуражку. «Домой пусть едут!» — отозвался со двора Артем Иванович. А завтра с утра в полицию идут, и заявление пишут о пропаже. В розыск подавать надо, а не по лесам шляться. Мила сидела на низеньком крылечке, обхватив колени, и равнодушно наблюдала за тем, как ее похититель устанавливает над костром чугунок, чтобы приготовить очередное варево из грибов, корешков и какой-то зелени. Вокруг шумели, поскрипывая на ветру высокие сосны. Где-то неподалеку слышался громкий клич кушки. А прямо над головой, вверху, неугомонный дятел пытался добыть из сухого ствола какой-то насекомое. И комары, целые полчища голодных вампирюк, от которых спасал только дым костра. Это был тот же самый проклятый лес, только другой. Здесь все было иначе. Болото исчезло, а на его месте раскинулись залитые солнцем земляничные поляны. На черничных кустах скоро должны были созреть крупные ягоды. Грибов можно было насобирать целую корзину прямо возле небольшой бревенчатой хижины, где Мила провела последние два дня. А то сухое дерево с двумя кривыми стволами, которое недавно служило ей ориентиром, теперь вовсе не было сухим. Теперь это была большая яблоня, раскидистые ветви которой клонились к земле под тяжестью бесчисленных плодов, мелких, зеленых, кислых и явно неспелых лесная тюрьма, из которой нельзя сбежать. Вот что это было. Мила могла спокойно встать и пойти в любом направлении, но за границей Бугумилова леса зияла чернотой кромешная тьма. Ни деревни, ни дороги. А от реки здесь была только узкая полоска, которая брала начало во тьме и в нее же утекала. Только голубое небо, украшенное редкими штрихами белых перистых облаков, было вроде бы нормальным. Но Милу уже начинала сомневаться и в этом. Если все неправильное, то и с небом наверняка тоже что-нибудь не так. Она не вышла на работу. Да и Сашка наверняка уже начал волноваться. Только вот здесь ее никто не найдет, Этого места просто не существует. А самое ужасное, она не могла даже поговорить со своим тюремщиком. Не спросить, не попросить, не предъявить претензию, ничего. Голоса не было. Рот открывался но за два дня ни одного звука из него так и не вылетело. И хозяин этого проклятого леса молчал как рыба. По своей воле или магии этой тюрьмы его тоже лишало дара речи неизвестно. Но в ответ на попытки Милы кричать или хотя бы общаться жестами он только молча кивал головой. И слова, начертанные веточкой на песке, тоже не давали результата. Но на этой девушке и не рассчитывала, поскольку понимала, что древний и дремучий бугумил вряд ли умеет читать. Как и почему она здесь очутилась? Сколько еще здесь торчать? Что нужно сделать, чтобы выбраться? Вопросов было множество, только задать их нельзя. А еще желудок наотрез отказывался принимать грибную похлебку, которую угрюмый здоровяк поччивал ее второй день к ряду. Почему нельзя поймать какую-нибудь птицу или хотя бы рыбу? Или этот колдун решил ее сосвету жить грибами этими бесконечными? Ужас. Мила вздохнула, поднялась на ноги и побрела к большому муравейнику, куда недавно воткнула несколько березовых веточек. Вынула одну, встряхнула суетливых насекомых и лизнула гладкую кислую кору, блаженно закатив глаза. Вкус детства! Хоть какая-то радость! А похлебку свою колдун пусть сам ест. А то так ведь и скопытиться можно раньше, чем станет понятно, что вообще происходит.